Глава 14. Горный дух – дикое, неуемное существо, не поддающееся классификации. Это не призрак, но и не нежить, и уж тем более не что-то живое. Это нечто такое, с чем можно справиться только магией. Никакой клинок, даже сделанный из серебра и зачарованный по всем правилам, не причинит горному духу ни малейшего вреда. Исключение составляют артефактные клинки, созданные исключительно с целью уничтожения подобного рода существ. Алексей Вестников когда-то брал меня с собой на уничтожение горного духа, и это путешествие врезалось мне в память каленым железом. Дело в том, что горный дух мог вселяться в любую горную породу или металл. Вот почему обычные клинки были бесполезны против него. Дух запросто мог вселиться в меч. И вот тогда начинались огромные проблемы. Но есть исключение. Почему-то дух не мог селиться в клинок, находящийся в ножнах. Почему, никто не знал. Видимо, кожа и д е р е в о из которых обычно делались ножны, препятствовали проникновению горного духа в металллезвия. Кстати, аэронита, нет, он ж е горный дух, внимательно уставилась в мою сторону, с видимым удовольствием расправляя каменные крылья. Все верно. Магичка для горного духа — весьма опасный противник, потому что стоит только разрушить временную оболочку духа, как он легко уничтожается несложным экзорцизмом. Но эту оболочку еще нужно разрушить. — Ева, что это такое? — громко прошептал Аллен, отступая от ожившей статую к выходу. Я попятилась вслед за ним, разминая пальцы, чтобы в случае чего разнести статую в крошево. Горный дух, принявший материальное воплощение. В смысле? Ответить я не успела, потому что ожившая статуя неожиданно ловко соскочила с постамента и направилась в мою сторону. Я ответила ярко пылающей спирой, которая проделала в темном камне оболочки духа дыру величину из кулак. К сожалению, такое обращение никак не повлияло на способность духа передвигаться, поскольку статуя... и не подумала рассыпаться на мелкие кусочки. Напротив, она устремилась ко мне с такой завидной скоростью, что я только диву далась, кувырком уходя в сторону от рассверепевшего духа в самый последний момент. Если бы горный дух вселился во что-нибудь меньших размеров, скажем, в меч, то я бы так легко не ушла. Ожившая статуя значительно уступала даже мне в скорости передвижения и маневренности, но долго я так бегать не смогу. Дух, в отличие от меня, не чувствует усталости, поэтому сможет гонять меня по всему залу, пока я не выдохнусь. — Иваненька, какого лешего ты с ним догонялки играешь? — прокричал Данте, выглянув из-за колонны. — Да потому что не успеваю колдовать! — проорала я в ответ, прячась от тяжелого каменного кулака за колонной. Дух не успел остановить замах, и его кулак столкнулся с колонной, проверяя последнюю на прочность. По-видимому, гномы рассчитывали на нечто подобное, потому как колонна всего лишь загудела, а вот статуя лишилась единственной уцелевшей руки. Я выскочила из-за колонны и запустила ярко-синим комком пламени прямо в статую, отчего у той сквозная дыра расширилась вдвое, но этим дело и закончилось. «Эй, сделай что-нибудь!» — взвыла я, петляя между колонн. Кажется, меня услышали, потому что откуда-то сверху в статую ударили одна за другой четыре тонкие молнии. Брызнула каменная крошка, и она обвалилась на пол г р у д ы осколков, из которых повалил густой молочно-белый туман, почти моментально впитывающийся в пол. Я п о м н и л а с ь но было уже поздно. Горный дух покинул временную оболочку и скрылся. Значит, надо удирать поскорее, иначе камнепад или что похуже нам гарантированно. Хейли, хлопая крыльями, по перьям которых еще изредка пробегали голубоватые искры, опустилась на пол в двух шагах от меня. «Ты как?» «Нормально. Пробежка еще никому не вредила». Пожила плечами я, отряхиваясь от каменной крошки и пыли. «Только я бы посоветовала сбежать отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Горный дух не уничтожен, так что вполне способен испортить нам жизнь». «Тогда идем». Вилька подошла и положила ладонь мне на плечо. д а н т а сказал, что до выхода из горы осталось всего ничего, так что если поторопимся, то за полчаса дойдем. Я кивнула и последовала за Вилькой и Хелли, в очередной раз сменившие ипостась. Как я поняла, айрониты могут контролировать скорость смены п о с т а с и и, если это необходимо, могут перекинуться в считанные секунды, как сейчас. Хелли изменилась буквально на ходу, не замедляя шага, просто крылья за несколько секунд стали руками, а глаза из черных зеркал превратились в зеленые, человеческие. К тому же, как мне недавно объяснила х е л и р и а н черные зеркала глаз у а й р о н и т о в это нечто вроде боевой готовности. Когда аэронит не чувствует опасности, то глаза у него такие же, как и в человеческой постаси. Но стоит ему ощутить угрозу, как включается боевой режим, и глаза заливает блестящей чернотой. Ален поравнялся со мной и, кивая в сторону х э л л и тихо уточнил. «Ты доверяешь ей?» «Что за вопрос?» — изумилась я. «Разумеется, доверяю. Иначе ни за что не пошла бы с ней. А что, есть какие-то подозрения?» «Ну, как тебе сказать?» — замелся Ален, машинально проведя ладонью по волосам. «Я-то ей, безусловно, доверяю, но все равно...» Что-то во всей этой истории не так. Ты знаешь, что у эльфов обостренная интуиция? Так вот, эта самая интуиция мне говорит, что Хелли скрывает что-то важное». «Ну, каждому есть что скрывать», – п о ж а л у плечами я. «Но это не повод для излишних подозрений». «Знаю». Эльф задумался и, как бы н е взначай, взял меня за забинтованную ладонь. «Но, Иваника, ты должна это знать». а л е н остановился и развернул меня к себе лицом, заглядывая в глаза. Ты знаешь, что в пещере лунного призрака Хелли отправила Данте в твой иллюзорный сон? Ну, знаю, они мне сами рассказывали. Аллен, не темни. Я тогда заглянул в пещеру, хоть Хелли и просила ей не мешать. В общем, она склонялась на Данте, и у нее в руке был эльфийский кинжал. То есть ты хочешь сказать, что Хелли пыталась убить Данте, пока мы с ним пребывали в иллюзорном сне? Я поверить не могла, но, тем не менее, я смотрела в глаза эльфа и понимала, что он говорит правду. Да и зачем ему лгать? Нет, не пыталась, но хотела. Ну, зачем ей это? Зачем, х и л е р и а н желать смерти Данте? Не знаю, Иваника, просто не знаю. Понимаешь, у нее глаза были как черное зеркало, словно она чувствовала опасность или же чего-то боялась. Я внимательно посмотрела на него и покачала головой. Можно было найти множество объяснений тому, что Хелериан занесла кинжал над Данте. Но ведь она не убила. Может, она боялась, что лунный призрак подчинил себе сознание Данте и у нас окажется на одного врага больше. Да мало ли что. Аллен, почему ты сказала это мне только сейчас? Потому что ты должна об этом знать. А также ты должна знать и о том, что х е л и опустила кинжал. Не я помешал ей, а она сама приняла такое решение. Раньше мне казалось, что она так страховалась от того, чтобы Данте в иллюзорном сне не напал ни на тебя, ни на нее. Но опасность миновала, а х и л е р и а н до сих пор изредка бросает в его сторону несколько странных взглядов. Мне кажется, что она знает о нем больше, чем мы с тобой и в и л ь е вместе взятые. Но почему же она нам ничего не рассказала? Может, потому что не считает нужным? Вилькин голос раздался, как гром среди ясного неба, многократно отразившийся хомот стены потолка подземного зала. «Ева, Аллен, где вы застряли? Вас ниоткуда вытаскивать не надо?» «Нет, сестричка, мы сами выберемся», — съязвил Аллен в ответ, улыбаясь и подмигивая мне. Я фыркнула, представив себе выражение лица подруги, которая уже пребывала в полной уверенности, что если меня нет в поле зрения, значит, я опять влипла в неприятности. «Виль, уже идем!» Я потянула эльфа за рука в куртке, вынуждая его перейти на бег трусцой. «Не, с ними не поговоришь, зуб даю. Вилька меня уже мысленно похоронила, накрыла могильной плитой и теперь ломает голову, где взять денег на памятник». «Ты про цветы забыла?» «Ах, да, из чьей клумбы наворовать цветов побольше, чтобы хватило», хихикнула я, нагоняя уже ушедших вперед друзей. Да нельзя серьезная Вилька, сложив руки на груди, уже многозначительно поглядывала в мою сторону. И менее серьезный и многозначительный взгляд я схлопотала от Данте, которому явно не улыбалась закапывать меня в этих местах. «Все, все, сдаюсь!» Шутливо подняла я руки. «Виль, не дергайся ты за меня так, я ведунья взрослая, сама себе позабочусь». «Да что ты! Тебе все напомнить или сама догадаешься?» Я намек уловила и, отложив припирание на потом, последовала за Данте, к уже маячившему в ближайшей перспективе выходу. Леденящий душу вой раздался, когда впереди уже виднелся светлый овал выхода. Похоже, горный дух вознамерился взять реванш, похоронив нас в этой горе. С потолка посыпались камни, разбиваясь об пол и грозя настучать нам по голове по полной программе. Вот уж когда я пожалела, что не н а ш у шлем. «Бегом!» Данте схватил меня за руку чуть пониже локтя и, дернув за собой, потащил, как на буксире. Я едва успевала перепрыгивать через груды камней, усыпавших до того ровный пол, когда очередной оторвавшийся от потолка камень угодил мне точнехонько по затылку. Я споткнулась и упала. В голове гудело, затылок горел огнем, а ноги отказывались держать. Голос Данте слышался точно сквозь воду. Потом меня довольно бесцеремонно закинули на плечо, и, судя по всему, забег был продолжен. Я с трудом разлепила глаза и сквозь шум в ушах расслышала все приближающийся вой. Рассверепевший горный дух летел точно на меня. Я завизжала, взяв такую высокую ноту, что утащившего меня Данты наверняка оглохло левое ухо. А дух, не ожидая, что я переплюну его о исполнении художественно прочувствованного завывания, на мгновение задержался. Но потом метнулся полупрозрачным сгустком непонятно чего и вырвал меня из рукданта. Зачем, я поняла только после того, как оглянулась и осознала, что горный дух несется прямо на стену пещеры. Туман в голове, подстегиваемый ужасом, моментально рассеялся. И я отчаянно проорала заклинание, раскинув руки в стороны. У груди словно вспыхнуло золотистое солнышко, которое разгоралось все сильнее, накрывая меня спасительным облачком света. Горный дух вовсе не собирался размазать меня по стенке. Это не в его повадках. Он просто втиснет меня живьем в камень, где я стану всего лишь оригинальным рисунком, причудливыми прожилками в толще мрамора. Сияние окутало мою голову, грудь и живот сверкающим облачком, но я уже четко осознавала, что не успеваю. Лучше бы я погибла сразу. Горный дух огласил пещеру по бедным р е в о м и вмял меня в камень. Мне показалось, что я лишилась конечностей. Такой ошеломляющей и резкой была боль. Кажется, я даже успела вскрикнуть, прежде чем погрузиться в беспросветную тьму. Пробуждение было не из приятных. В голове шумело и завывало, как будто кто-то заунывно верещит мне прямо в ухо. Все тело нещадно ноет, причем я не чувствовала ни рук, ни ног. Ниже середины бедер и предплечья я ощущала только могильный холод, а попытка пошевелить пальцами рук окончилась неудачей. К тому же з а в ы в а н и е сменили тональность, и я с удивлением поняла, что это просто кто-то рыдает. «Ну вот». А я-то подумала, что у меня вместо мозгов нежить в голове поселилась. Такими прочувствованными были рыдания. Я приоткрыла глаза и тотчас наткнулась взглядом на склоненную рыжеволосую голову. Вилька прижалась к стене прямо подо мной, и от ее всхлипываний у меня в груди все перевернулось. Я попыталась позвать ее и сама поразилась своему до да нельзя слабому голосу. «Виль, а Виль?» Подруга вскинула голову, и в ее заплаканных зеленых глазах отразился ужас. «Явочка! Живая!» И, подскочив, обняла меня за пояс, зарывшись лицом мне в живот, а я сообразила. И едва удержалась от крика, когда осознала, что наполовину вмурована в камень на высоте двух локтей от пола. Хорошо хоть в вертикальном положении. Там, где меня накрыло защитное облако, все было в порядке. но раскинутые в стороны руки почти до плеч были погружены в камень, да там и застыли, став частью скалы. С ногами, судя по всему, было то же самое. Честно говоря, механизм подобного заклятия был абсолютно неизвестен, потому что жертвы горного духа обычно уже не могли ничего рассказать. Похоже, что я тот редкий человек, попавший в ловушку частично, а не полностью. Честь сомнительная, но во мне разыгрался работник магических наук, Поэтому я принялась перечислять симптомы. Самое смешное, что вмурованные конечности не ощущались вообще. Как будто их у меня отрезали, а раны моментально зажили. То есть ни боли, ни затрудненного кровообращения, ничего, что обычно сопутствует последствиям подобных заклятий. Конечности просто исчезли, став частью скалы. «То есть, если меня сейчас попытаться выковырять из стены, то вместо меня останется без руки и без ноги обрубок, которые с относительной легкостью отделятся от камня. А вот только жить в таком виде я точно не захочу». Вилька все еще рыдала, прижавшись ко мне там, где я была еще живой, когда я подняла голову и обвела взглядом своих притихших спутников. Хелли тихо хлюпала носом, уткнувшись в плечо Алина, который машинально гладил е е по голове, шепча что-то неразборчиво. е А н а застывшее лицо Данте было страшно смотреть. Наш проводник смотрел куда-то перед собой, и зрачки его чуть подрагивали, то расширяясь, то снова сжимаясь. А пальцы сомкнулись на рукояти серебряного кинжала так, что я только диву далась, как она е щ е не промялась. "Данте", тихо позвала я. Он вздрогнул, словно очнувшись, и широким шагом подошел ко мне. Впервые я смотрела на него сверху вниз. «Данты, я не смогу снять это заклятие, и никто не сможет. Ты понимаешь, о чем я?» Он кивнул и шагнул поближе, одновременно вытягивая из нужен серебряный кинжал. Я глубоко вздохнула и скосила глаза на грудь, где из-под куртки выбился конец н е ж н о г о л у б о г о эльфийского шарфика с белой бахромой. «Неужели ничем нельзя помочь?» Я только покачала головой. «Ни один маг не сможет снять проклятие горного духа. Его вообще никто снять не может». Я горько рассмеялась, и смех этот рассыпался в застывшем в о з д у х е п о д з е м е л ь я осколками битого стекла. Вилька, обнимавшая меня, судорожно всхлипнула. «Евочка, д ну как же так? Ну нельзя!» «Вилья!» По-другому не получится. Я постаралась улыбнуться, но вместо улыбки получилась гримаса, исказившее лицо. Ева. Данте осторожно коснулся пальцами моей щеки, и я прикрыла глаза, ловя его тепло. Ты уверена, что ничем нельзя помочь? Данте, ни один маг не снимет это заклятие. Разве что вы изловите горного духа, И склоните его к сотрудничеству. По идее, снять проклятие всегда может тот, кто его наложил, но...» Я ощутила, к о г Данте убрал пальцы от моей щеки открыла глаза. На лице нашего проводника была написана алмазной твердость и решимость найти треклятого духа и вытрясти из него лекарство. «Отговаривать, я так понимаю, бесполезно?» Невозмутимо поинтересовалась я, каким-то шестым чувством улавливая... что похороны временно откладываются. Все так, спокойно подтвердил Данте. Хелериан, за мной! Ален, Вилья, оставайтесь с Иваникой и не смейте вгонять ее в хандру своим похоронным видом. Надежда еще есть. Куда? Хором, вопросили мы вчетвером, круглыми от удивления глазами уставившись на Данте. л о в и т ь горного духа. Хели, перекидывайся, магия нам будет нужна позарез. Но! Попыталась было отговорить его я. «Данте! Я хочу красиво умереть, а ты весь праздник портишь!» «Ева, умирать будешь потом. Я обещал тебя защитить, и я это сделаю. Все будет хорошо, верь мне!» «Да верю я, верю!» Буркнула я, провожая взглядом быстро удалявшегося Данте и уже сменившую ипостась Хели. «Ну что?» Бодро поинтересовалась я, у значительно приунывших Алина и Вилья: Как будем развлекать умирающую? Анекдотами, али забавными случаями из личной жизни? И вот тогда наставник кинулся выковыривать Вильку из дупла, в которое она, не пойми, как влезла. Преувеличенно весело расписывала я, глядя на мрачнеющие лица Алина и Вилья, которые нервно прохаживались взад-вперёд, изредка кидая в мою сторону Сострадательные взгляды. Что-то мне непонятно, кто кого тут успокаивать должен. Они меня или я их, а? Кто тут несчастная жертва обстоятельств, угнетенные грядущей нерадостной долей? Я? Не. Судя по всему, этими жертвами являются мои чересчур впечатлительные друзья эльфийского происхождения. М да. Похоже, все в е д у н е изначально на голову больные. Ничем иным объяснить такое поведение просто невозможно. в и ш у на скале, наполовину вмурованное в камень, и травлю анекдоты и байки из жизни, вместо того, чтобы красиво и максимально вдохновленно страдать по своей так не кстати загубленной молодой жизни. Ага, и еще ржу нездоровым смехом так, что только эхо под потолком гуляет. Алин, услышав впервые такой хохот, выхватил меч и стал нервно оглядываться по сторонам, соображая, Где же прячется столь отвратительно х о х о т у щ е е чудовище? Когда же до него наконец дошло, кто столь отвратно и прочувствованно смеется? Он схватился за голову и очень серьезно попросил меня так больше не делать, а то ему седые волосы не идут. Но меня уже понесло. Байки сыпались из меня, как горох из прохудевшегося мешка. Я уже четко для себя решила. Жить надо весело, а умирать шумно. Причем лучше уж встретить смерть смехом, чем слезами и завываниями. К тому же я всерьез беспокоилась, что если я замолчу, то точно начну трезво осмысливать ситуацию, а там уж до паники и долгой продолжительной истерики рукой подать. — Иваника, тебе что, плохо? — наконец-то решила коснуться деликатной темы Вилька. — А то ты как-то странно себя ведешь. — Виль, ты только не издевайся, ладно? — Взмолилась я, пытаясь сдуть лешую в глаза челку. «Вот влипнешь в стену, я на тебя полюбуюсь и спрошу, хорошо ли ты себя чувствуешь?» «Ев, извини». «Я-то извиню, но...» «Вилья, Ален, что за похоронный вид, а?» «Я что-то не понимаю. Кто кого развлекать должен?» «Народ. Меня еще не похоронили, я еще очень даже живая. По крайней мере, наполовину. Так что рановато играть по мне траур». И вообще, я передумала умирать. На тот случай, если Данте с Хелли не изловят горного духа, у меня есть кое-какое необратимое заклинание, которым я не рискнула бы воспользоваться. Но если другого выхода не останется... Что за заклинание? Моментально заинтересовался Ален. Если бы у меня были руки, то я отмахнулась бы, а так пришлось отвечать. Да так есть одно такое, неохотно протянула я. Оно разработано с учетом физиологии горных троллей. тела которых, как известно, состоят из камня. В общем, если применить это заклинание, то у человека вместо утерянной конечности появится каменная. Вернее, не совсем каменная, а с физиологией сходной с троллей. У меня конечности стали частью камня. Значит, я могу с помощью этого заклинания вылепить себе новые руки и ноги из горной породы. «Интересно, а почему же ты этого сразу не сделала?» – удивилась Вилька. «Зачем сказала, что ничего сделать нельзя?» «Затем и сказала», — буркнула я, опустив глаза. «Потому что изменение затронет все тело, а я лично не хочу прожить остаток жизни, прячась от солнечного света. Виль, ты же знаешь, что горные тролли, попав на солнце, становятся обычными камнями. Если я произнесу это заклинание, то со мной будет то же самое, когда меня коснется солнечный луч». Я горько усмехнулась. к тому же У меня будет просто отвратительно пепельно-серый цвет лица. А это для девушек чревато. Вот так мы коротали время, сидя в с т а л локтях от выхода, ожидая, когда же вернется Данте. Солнце медленно сползало к горизонту, а осенние сумерки, спускающиеся на горы, становились все гуще. Постепенно пещера, где мы находились, погружалась во мрак. Факелов у нас с собой не было, а для того, чтобы создать светляк, нужны руки. Наконец, когда овал выхода потускнел настолько, что практически не отличался от стен, за поворотом послышали с ь шаги, а затем оттуда вынырнул фиолетовый светлячок, в свете которого я увидела д а нельзя довольных Хелли Данте. Причем за плечами Хелли Риан с помощью левитации двигалось нечто довольно приличных размеров. «Долго нас ждали?» – неожиданно весело крикнул Данте, приветственно взмахнув рукой. «А мы тут вам сувенирчик приволокли!» — Хелли, хвастайся! — Ну, чем тут хвастаться? — скромно потупилась Айронит. — Вот принесли. Предмет, ы до того мирно висевший за спиной Хиллериан, плавно выплыл на свет, и я с удивлением уставилась на двухпудовый камень, не весть как выломанный из скалы. — И? — непринужденно поинтересовалась я. — Это мне вместо надгробия, что ли? — Сплюнь, чудо в перьях, сколько можно! — вздохнул д а «Про перья это к х е л л отозвалась я, попытавшись пожать плечами, но мне это не удалось. «Что за каменюка-то?» «Не каменюка, а темница для горного духа», — терпеливо пояснила мне х и л е р и а н и только теперь я увидела едва заметное зеленоватое свечение, исходящее от глыбы серого камня. Я засадила его туда, потому что по-другому никак его не дотащишь. «Ага», — глубокомысленно покивала я. «А по поводу меня вы договориться-то успели?» «Успели, не волнуйся», — успокаивающим тоном проговорил д а н т ы о н пообещал, что у тебя руки-ноги даже действовать будут. Правда, анимение полностью пройдет только через несколько часов, но нам-то не к спеху. Спать ляжем, а утром ты будешь как огурчик». «В смысле, маленькая, зелененькая и в пупырышку?» — съязвила я, широко улыбаясь. «Нет, все-таки хорошие у меня друзья». Заботливое главное. Вот камешек с духом принесли. А в случае неудачи за надгробием далеко бегать не надо. Данте на мою реплику ничего не ответил, только махнул рукой и устало уселся на камень у стены, вытянув длинные ноги в высоких черных сапогах. Халериан же пролевитировала доставленный камень ко мне поближе, и я заметила, что во время колдовства у нее безостановочно мерцали кончики перьев. Наверное, чем сильнее колдовство, тем ярче светятся перья, потому что, когда Хэлли мечет на диво мощные молнии, по ее крыльям словно пробегают искры и дуги высокого напряжения, а здесь еле заметны е огоньки. Ну, Иваника, готовься. Сейчас из камня вылетит дух. Не бойся, я выпущу его не до конца. Так что смыться он не сможет. А затолкать меня еще глубже в камень? Всякое может быть. Но я нашего горняка уже предупредила, что пусть только попытается. Сразу в пыль разметаю, собирать нечего будет. Так что, думаю, он не рискнет. Я обдумала сложившееся положение и решила, что двум смертям не бывать. Да и терять мне, в общем-то, нечего. Ладно, Хелли, выпускай своего подопечного. а и р о н и т кивнула и развела руки-крылья в стороны, нашептывая заклинание. Огоньки по перьям забегали с удвоенной частотой И тотчас из камня с диким Вэм вырвалось густое облако с провалами глаз и широко разинутым призрачным ртом. Я содрогнулась всем телом, неосознанно пытаясь вжаться в шероховатый камень скалы. Но дух остановился в локте от моей груди и пронзительно зашипел. Хэлли ухмыльнулась и кивнула в сторону камня, из которого вылетел дух. И только сейчас я заметила, что часть облака по-прежнему уходила внутрь слабосветящегося камня. Я же сказала, что от меня ты так просто не уйдешь. Делай то, что велено, и, быть может, я сохраню твое жалкое существование. Девушка Айронит хищно улыбнулась, продемонстрировав острозубый оскал матерого волка. Глядя в глаза Хейли, ставшие блестящими черными зеркалами, я впервые задумалась. А кто же такие Айрониты на самом деле? Я знала х и л и р и а н почти месяц, и за это время... Я стала относиться к ней как к младшей подруге, наивной девчонке, на долю которой выпало суровое испытание. Но сейчас... Сейчас я впервые порадовалась, что не являюсь врагом айронитов вообще, и х и л е р и а н в частности. Потому что, как я осознала, враги айронитов долго не живут, а умирают быстро. «Ну же!» Хейли взмахнула правым крылом, и по горному духу пробежал зеленоватый разряд молнии. Тот дернулся и почти утратил форму, но все-таки сумел собраться и развернулся ко мне. От облака, составляющего тело горного духа, ко мне потянулись два жгута, принявших слабое подобие рук. Я зажмурилась и задержала дыхание. Сердце колотилось где-то у горла, а в голове не осталось ни одной мысли. Страшно, очень страшно находиться так близко к горному духу, не имея возможности сопротивляться и зная, на что он способен. Призрачные ледяные руки легли мне на плечи, и тотчас руки от плеча до кончиков пальцев прострелило холодом. До кончиков пальцев? Я снова ощущала свои руки, когда горный дух потянул меня обратно из скалы, куда сам же и засунул. Ощущения были похожи на то, как будто меня вытаскивают из холодного песка. Что-то сухое и ледяное струится по рукам, пальцам, холодит колени сквозь шерстяные штаны. Я скосила глаза на свою левую руку и увидела, как сквозь камень медленно проступает сначала рука в куртке, а потом и ладонь, затянутая в черную кожаную перчатку. С ногами было то же самое, только они проявлялись быстрее. Наконец дух резко дернул меня на себя, и я, высвободившись из каменной ловушки, хлопнулась на жесткий каменный пол. Все тело болело, руки мелко дрожали и отказывались повиноваться. Но я была свободна. Ален моментально оказался рядом и, подняв меня с пола, взял на руки и отнес на растеленное в и л е одеяло. Подруга сразу же налетела на меня, как коршун на цыпленка, ощупывая с головы до ног и причитая на все лады. виль «Чего ты встрепенулась-то?» Несколько удивленно поинтересовалась я, с трудом подтягивая онемевшие, словно замерзшие колени к груди и несколько вымученно улыбаясь. «Я в порядке. Пострадала не особенно, даже ожоги болеть перестали. Так чего же волноваться? Теперь радоваться надо». «Дурочка», — пробормотала Вилька, обнимая меня. «Я ж тебя уже лет десять знаю, с детства. Ты мне как сестра». «Так чего же удивляешься, что я так переволновалась?» «Да, со мной дружить трудно», — улыбнулась я. Иделию испортил не вовремя зашипевший горный дух, о котором все временно забыли. «Кстати, Хелли», — поинтересовалась я, — «а что ты теперь с ним сделаешь?» а р о н и т ненадолго задумалась, а потом ответила. «Ев, сначала я вообще-то хотела его уничтожить, но теперь я думаю, что лучше будет его погрузить в сон и заточить в этом самом камне». Понимаешь, если я его сейчас дематериализую, то покоя он все равно не обретет, а так хоть мешать никому не будет. Ладно, л е ш и с ним, х е л и Запихивай обратно и засунь сам камень куда-нибудь так, чтобы в глаза не бросался. И спасибо тебе огромное. Айронит улыбнулась и, пробормотав заклинание, очертила светящимся крылом контур горного духа. Тот моментально перестал завывать, и послушно погрузился обратно вглубь камня. Хейли обвела камень крылом, и бледное свечение полностью потухло. Теперь, если не знать, что в этом камне заключен горный дух, то никогда не догадаешься. Но Хейлириан этого показалось мало. Она с помощью левитации перенесла глыбу, ставшую на ближайшую тысячу лет домом для горного духа, к дальней стене пещеры, где была небольшая ниша, Да там и оставила, предварительно приварив с помощью магии обломок к скале так, что образовался цельный монолит. Я некоторое время любовалась работой Хелли, а потом вспомнила, что нужно поблагодарить еще кое-кого. — Данте! — негромко позвала я. Он оторвался от вдохновенного, от созерцания собственных сапог и, поднявшись с облюбованного места, подошел ко мне. Вилька, п о н и м а ю щ е улыбнулась и р и т и р о в а л а с ь с одеяла. И иритировалась с одеяла, утащив за собой Алина, который явно вознамерился не отходить от меня ни на шаг, чтобы я еще куда-нибудь не влипла. «Ева, как ты себя чувствуешь?» Я внимательно посмотрела на нашего проводника. Сразу видно, что поимка горного духа далась им с Хейли нелегко. Вон куртка и плащ настолько грязные, будто бы ими полы вытирали. Волосы растрепались, и вместо залихватского хвоста на затылке превратились в натуральное воронье гнездо. Под глазами залегли тени. «Кажется, лучше, чем ты», — улыбнулась я, попытавшись все еще непослушными руками пригладить его волосы. Естественно, у меня ничего не вышло. И Данте перехватил мои ладони, чтобы я не закрепила воронью прическу на голове. «Я... я тебе спасибо хотела сказать». За то, что не бросил в беде. Ведь если бы не ты... Забудь, Ева. Все хорошо. Мы живы и относительно здоровы. К тому же ты тоже не бросила меня в сером урочище. Хотя могла. И никто б тебя за это не осудил. Даже я. р е в е л и э л ь т а вы вытащили без проблем. Но ты все-таки вернулась за мной. Он внимательно посмотрел мне в глаза. Я тоже не мог бросить тебя в беде. когда был хотя бы один шанс спасти. — Все равно спасибо. — Пожалуйста. д а н т ы улыбнулся и принялся стаскивать перчатки с моих ладоней. — А теперь давай посмотрим на твои ожоги. Кажется, бинты уже можно снимать. — Да ну! — удивилась я, наблюдая за тем, как д а н т ы разматывает бинты, прикрывавшие ожоги. — Ты же сама говорила, что от мази они дня три-четыре и затянутся. Так три дня уже точно прошло. а Разве? Кажется, у меня совершенно пропало чувство времени. Мне почему-то казалось, что намного меньше. Вообще-то это неудивительно. У нас путешествие шло на редкость насыщенно. По крайней мере, скучать нам точно было некогда. Вот ты и не заметила, как время пролетело. Он наконец-то снял последние бинты с моих кистей и озадаченно уставился на результат. Знаешь, а масть-то у тебя отличнейшая. «Рецептик не дашь?» Я тоже посмотрела на освобожденные от бинтов кисти и недоверчиво поднесла их к глазам. Результат, по правде говоря, превзошел все ожидания. Вместо солидных ожогов были ярко-розовые пятна, которые со временем обязательно побледнеют. Правда, на правой руке, там, где мы неосмотрительно содрали ожоги, на коже появились чуть выступающие шрамы, которые, как я уже точно знала, не сойдут никогда. У травников есть превосходные снадобья, заживляющие раны без образования шрамов, но исцелить уже зарубцевавшиеся они не могут. Можно, конечно, попытаться их сгладить, но отметины все равно останутся. А, без разницы. В самом деле руки не лицо, а перчатки еще никто не отменял. Хотя в моем случае уродство было не таким уж страшным, чтобы его стыдиться. Подумаешь, несколько коротких широких шрамов на тыльной стороне ладони. а Рецептик не дам. Знал бы он, что входит в состав мази. Мазь еще приготовить надо. Гораздо проще у травников купить. Это с н а д о б ь е весьма распространено, так что проблем возникнуть не должно. Лучше е название запомни. ж е л т о цвет. Запомню. Улыбнулся Данте, легонько взъерошив мне волосы. Кстати, я предлагаю устроить привал, а завтра попытаемся пройти через ночной перевал. Стоп! — скинулась Вилька, резво укладывавшая сумки. — Ты сказал, попытаемся? — Да, — невозмутимо кивнул Данте, выпуская мои ладони и вставая с одеяла. На ночном перевале сгинул не один вооруженный отряд, а это наводит на всякие нехорошие мысли. Так что придется быть начеку. А для этого нужно как минимум выспаться. — Ну а ты был там раньше? — Был, — неохотно подтвердил он. — Только я проходил там днем, и ничего такого не заметил. Но ведь люди почему-то пропадают. И не только люди, кстати. Может, те твари, которые облюбовали своим местом жительства ночной перевал, относятся к сумеречным?» – предположила я. «Но они не показываются днем, а нападают только ночью. Ева, ночной перевал – это гномья дорога шириной в пятнадцать локтей, извилистая, как не знаю что». и длиной версты полторы-две. По окончании дороги есть мост через пропасть. Хороший такой мост, каменный, широкий и прочный, который упирается в небольшую площадку. Вот с этой-то площадки и начинается рассветный пик. Так вот, на всем протяжении ночного перевала нет ни одной достаточно широкой и глубокой расщелины, в которой могло спрятаться что-то настолько опасное, что может уничтожить целый отряд, вооруженный до зубов. Но ведь существует и призрачная нежить. Ей достаточно превратиться в туман и проскользнуть в узкую щель, в которой есть пустота достаточных размеров, — возразила я, пристраиваясь на одеяле. Данте, в сером урочище ты столкнулся с лунным призраком, который с легкостью становится туманом. Подобные ему нежити, не выносящие солнечного света и способные изменить свое материальное тело, «Насчитывается около десятка. Вполне возможно, что на ночном перевале поселилась нежить именно такого рода». «Все возможно», — согласился он. «Но в любом случае нам нужно отдохнуть. А та нежить не покидает пределов ночного перевала. Дождемся утра и спокойно пройдем». Хелли, внимательно прислушивавшаяся к нашей дискуссии, внезапно встрепенулась и непреклонным тоном з а я в и л а Вы как хотите, но я в этих катакомбах ночевать не буду. Хватит сменять их пещер, горных духов и прочих прелестей. Предлагаю спуститься вниз на ночной перевал и там сделать привал. Огородимся мощным защитным контуром, настроим его на нежить и ляжем спать. В крайнем случае поставим часового. Я даже согласна стоять на часах первой, но здесь я не останусь. Мы озадаченно переглянулись, переваривая предложение. В душе я была абсолютно согласна с Хейли. Здешние катакомбы надоели мне до желудочных колик. К тому же конкретно эта пещера едва не стала моей могилой. Так что задерживаться здесь на ночлег мне тоже не хотелось. Лучше и в самом деле оградиться защитным контуром, поставить часового и провести ночь на открытом воздухе, чем здесь, где каменные потолки со свисающими с них сталактитами давят на нервы. Наконец Ален смущённо кашлянул и высказался. «По правде говоря, эльфы не очень-то жалуют пещеры, и я чувствую себя здесь по меньшей мере неуютно. В нашем отряде два мощных мага. Думаю, что защиту от нежити они поставить смогут. Да и караул выставим. До утра продержимся, а с первым лучом солнца нежить, если таковая объявится, уйдёт с в о и норы. Я за ночёвку на ночном перевале. Вилья». «Ну, я думаю, что Хэлли права. Мы все неплохие воины, сражаться умеем. Да и Ева с Хэлли к о л д у ю т будь здоров, отобьемся. Ева». Вместо ответа я только с трудом подняла руку и материализовала в ладони яркий огненный шар. А не менее постепенно проходила, а для того, чтобы запустить в оппонента с пирой, не нужно никаких сложных пасов. Только два коротких слова и взмах рукой. «С тобой все ясно». — улыбнулся Данте, легко подхватывая меня на руки, поскольку ноги меня все еще не держали. — Я бы удивился, если бы ты решила остаться в этом подземелье. — Ладно, народ, идите за мной. Тут есть узкая тропинка, спустимся по ней и выйдем к ночному перевалу. Там и устроимся на ночлег. Надеюсь, все более-менее видят в темноте. С этими словами Данте перехватил меня поудобнее Дождался, пока Вилька сложит одеяло и запихнет его в мою сумку, и бодрым шагом вышел из пещеры. Пахнул свежий студеный ветер, и я с наслаждением подставила лицо под его порывы. Чистый горный воздух освежал и бодрил, а темное небо было удивительно близко. В серебряный месяц виднелся не над головой, как обычно, а слева. И мелкие звезды бисером рассыпались по густосинему бархату темного осеннего неба. Данте нес меня легко, точно ребенка, спускаясь по почти невидимой в темноте горной т р о п к е так же непринужденно и легко, словно спуск происходил в разгар солнечного дня. Шедшие за ним Вилья и Аллен двигались бесшумными тенями, повторяя каждый шаг Данте. А Хелли решила проблему еще проще. Она взлетела и теперь купалась в воздушных потоках зачастую удаляясь на приличное расстояние. Похоже, что айронитов ночное зрение развито не хуже, чем у темных эльфов, которые каким-то непостижимым образом видят в кромешной темноте, как днем. Зрачки Алина фосфорицировали в темноте полированным серебром, а Вилькины глаза своим зеленоватым блеском напоминали о лесных котах. И я одна чувствовала себя абсолютно беспомощной. Я видела в темноте только с помощью магии. А так как я могла лишь разглядеть, где заканчиваются горы и начинается небо, но увидеть хоть что-нибудь под ногами было выше моих сил. Наконец спуск закончился. И потому как размеренно зашагал д а н т а я поняла, что началась дорога ночного перевала. Он отнес меня к невысокой в полтора человеческих роста стене, где изгрузил нарастеленное шустрой вилькой одеяло. Сверху бесшумно спикировала Хейли. Я узнала об этом по поднятому ею при посадке легкому ветерку. И тихим голосом поинтересовалась, все ли расположились. Услышав положительный ответ, Хиллериан взлетела на пять локтей в воздух и там очертила крылом тускло-светящийся голубоватым светом круг, который стал опускаться все ниже, пока не застыл в локте от земли. х е л и плавно опустилась, и в тот момент, когда она коснулась подошвами дороги ночного перевала, защитный круг полыхнул ослепительным огнем, осветившим всю стоянку, и почти сразу угас. В воздухе запахло, как после грозы, а почти погаший с круг еле слышно басовито зажужжал. Довольно отозвалась Хэлли. «Можно укладываться спать. Я настроила круг на нежить, так что все будет нормально». Этот круг очень мощный. Не думаю, что кто-то сумеет через него пробиться. Но часовых в с е т а к и лучше выставить. Мало ли кто тут по ночам шастает. Согласен, отозвался Данте. Вот ты первый и караул. ь Разбудишь меня часа через полтора. Айронит только пожал а плечами и, усевшись на сложенное одеяло и укрывшись крыльями, принялась усердно бдить. Я же, как только был поставлен круг с наслаждением, вытянулась на спине и почти сразу провалилась в сон.